Дэн был крупный, ладно скроенный человек. Его полное, изрезанное морщинами лицо выражало тревогу, ненависть, страх. В нем угадывались буйные нрав, тайные пороки и затаенные горести. У него были широкие, будто вывернутые ноздри, толстогубый рот с крупными редкими зубами и узкие вероломные глаза. Жесткие черные волосы, Свисали на разгоряченный лоб. Черная щетина выступала на горящих щеках. Весь облик его выдавал темперамент холерика, порожденный воздухом, с избытком горячей желтой желчи, из-за которой человек легко впадает в гнев и лишается рассудка. Стэк смотрел поверх голов в раскаленное добела небо. Медленно опустил он голову, и бронзовые культя правой руки полыхнула красным в ровном ослепительном свете дня. «Ребята, я сделал много плохого в своей жизни!» — начал стек «И это ты нам рассказываешь?» — выкрикнули из толпы. «Я был лжецом и обманщиком!» — орал стек «Я ударил девушку, которую любил, и ударил ее крепко, чтобы сделать ей больно. Я обокрал моих дорогих родителей!» Я проливал кровь несчастных аборигенов этой планеты. Ребята, я жил не по-хорошему. Толпа хохотала над его покаянной речью. Но я хочу, чтобы вы знали, я хочу, чтобы вы знали, что я боролся со своей греховной натурой и пытался победить ее. Я сражался, как мужчина, со старым дьяволом в моей душе. уже это точно!» Я вступил в отряд бдительных, и два года я был человек как человек. А потом опять навалилось на меня безумие, и я убил. Ты кончил? — спросил шериф. Но я хочу, чтобы вы знали одну вещь, — завопил стек, и глаза вылезли из орбит на его красном от возбуждения лице. Я признаюсь, что совершал дурные поступки. Я признаюсь в этом полностью. без всякого принуждения. «Но, ребята, я не убивал Бартона Финча!» «Хорошо, — сказал шериф, — если у тебя все, то пора приступать к делу!» Кстех закричал. «Послушайте меня! Финч был моим другом, моим единственным другом на всем белом свете. Я просто пытался помочь ему. Я встряхнул его немного, чтобы привести в чувство. А когда он так и не пришел в себя...» Я, наверное, потерял голову, и тут я расколошматил салум Мариарти и поломал пару ребят, но, клянусь Богом, я не причинял зла Финчу. — Но ты, наконец, кончил? — спросил шериф. Стэк открыл было рот, снова закрыл его и кивнул. — Порядок, ребята, начнем! — сказал шериф. Люди стали двигать фургон, на котором стоял стэк, И тут Стек с выражением бесконечного отчаяния на лице заметил в толпе Кромтона и узнал его. Луинс очень быстро говорил Кромтону, «Будь осторожен, не принимай его речей всерьез, ничего не делай, не верь ему, оглянись на его прошлое, вспомни всю его жизнь, он погубит нас, разнесет нас на кусочки, он доминанта, он сильный, он убийца, он зло». В какую-то долю секунды Кромтон вспомнил предостережение доктора Берингера «Безумие или нечто похуже». Луинс продолжал бубнить «Совершенно испорченный, злой, никченый, абсолютно безнадежный». Но Стек был частью Кромтона. Стек также страстно желал перемены, боролся за власть над собой, терпел поражение и снова боролся. Стек не был безнадежным так же, как Луинс, как он сам. Но правда ли то, что говорил Стек, или эта вдохновенная речь была последним обращением к слушателям в надежде изменить приговор? Он должен поверить Стеку. Он обязан протянуть руку помощи Стеку. Как только фургон тронулся с места, глаза Стека и Кромтона встретились. Кромтон принял решение и позволил Стеку войти в себя. Толпа зарычала, когда тело Стека свалило с края повозки и после минутной страшной судороги безжизненно повисло на натянувшемся канате. А Кромтон... Пошатнулся, как от удара. Сознание стека вошло в него, и он упал без памяти. Кромтон очнулся в маленькой, едва освещенной комнате на кровати. «Но «Ну, как вы там в порядке?» — услышал он голос. В наклонившемся над ним человеке Кромтон узнал шерифа Тайлера. «Да, теперь прекрасно», — автоматически ответил Кромтон. «Понятно». «Повешение для такого цивилизованного человека штука тяжелая. Думаю, вы без меня теперь обойдетесь. Ладно?» «Конечно», — тупо ответил Кромтон. «Вот и хорошо. А то у меня там работы. Через часок-другой забегу заглянуть на вас». Тайлер ушел. Кромтон принялся тщательно обследовать самого себя. Реинтеграция, слияние, завершение. Достиг ли он всего этого во время целительного обморока? Кромтон принялся осторожно обследовать свое сознание. Вот Лумис, безутешно причитающий... Страшно испуганный, лепечущий об оранжевой пустыне, о путешествиях и стоянках на бриллиантовых горах, о женщинах, о чувствах, о роскоши, о прекрасном. А вот Стек, солидный и неподвижный, не слившийся с ними, Кронтон поговорил с ним, прочел его мысли и понял, что Стек был абсолютно до конца честен в своей последней речи. стек искренне желал изменений, в самоконтроле выдержки. Но Кромтон понял также, что Стэк абсолютно не на йоту не способен измениться, обрести самоконтроль, выдержку. Он и сейчас, несмотря на все свои старания подавить зло, был исполнен страстного желания отомстить. Его мысли яростно громыхали, полная противоположность визгливым причитаниям Луимса. Мечты об отмщении, безумные планы завоевать всю Венеру, всплывали в его мозгу. Сделать что-либо с этими проклятыми аборигенами, стереть их с лица планеты, чтобы предоставить всю ее в полное распоряжение землян, разорвать этого проклятого Тайлера на кусочки, расстрелять из пулемета весь город, а потом выдать это за проделки аборигенов. собрать общество посвященных, создать собственную армию почитателей стека на основе железной дисциплины и чтобы никакой слабости, никаких колебаний, перерезать бдительных, и тогда никого не останется на пути завоеваний, убийств, мести, неистовства, террора. Осыпаемый ударами с обеих сторон, Кромтон попытался восстановить равновесие, распространить свою власть на оба своих компонента. Он начал сражение за слияние их в единое целое, устойчивое целое. Но компоненты, в свою очередь, бились каждый за свою автономию. Линии расщепления углублялись, появлялись новые, непримиримые причины для раскола, И Кромтон почувствовал, как шатается его собственная устойчивость, как ставится под угрозу его рассудок. Потом вдруг у Дэна Стека с его упорной, но тщетной борьбой за изменения наступил момент просветления. — Очень сожалею, — сказал он Кромтону, — ничего не могу сделать. Нужен еще и тот, другой, кто другой. Я пытался... — простонал стек Я пытался измениться, но слишком много было во мне всякого, то горячего, то холодного. Думал, смогу сам вылечиться и пошел на расщепление. — На что? — Вы что, не слышите? — спросил Стэк. — Я? — Я тоже шизоид, скрытый. Это проявилось здесь, на Венере. Когда я вернулся в порт Нью-Харлем, я обзавелся еще одним телом Дюрера И разделился. Я думал, станет легче, если я буду проще, но ошибся. «Так есть еще один наш компонент!» — воскликнул Кромтон. «Конечно, без него мы не можем реинтегрировать, кто он такой, где!» «Я пытался, пытался!» — стонал стек «Ох, я же пытался!» «Мы с ним были как братья, он и я. Я думал, я смогу научиться у него!» Он был такой тихий, терпеливый и спокойный. Я учился, но тут он начал сдавать. Кто это был? Как я старался ему помочь? Вытряхнуть из него эту блажь. Но он быстро терял силы. Ему совсем не хотелось жить. Я утратил последнюю надежду. И от этого немного взбесился и встряхнул его. И потом разгромил салун Мариарти. Но я не убивал Бартона Финча. Он просто не хотел жить. — Так наш последний компонент — Финч? — Да. Вы должны пойти к Финчу, пока он еще не отдал концы, и должны затащить его в себя. Он лежит в маленькой задней комнатке. — Поторопитесь. Истек снова окунулся в свои грезы о кровавых убийствах, а Лумис забормотал о голубых пещерах к Санаду. Кромтон поднял тело Кромтона с кровати и дотащил его до дверей. Он видел лавку стека в конце улицы. «Доберись до лавки», — приказал он себе и, спотыкаясь, поплелся вдоль улицы. Дорога растянулась на миллион миль. Тысячу лет полз он вверх по горам, потом вдоль рек, через пустыни, болота, пещеры, которые опускались до самого центра земли. а затем опять подымался и переплывал бесчисленные океаны, добираясь до самых дальних берегов, а в конце концов этого долгого путешествия он пришел в лавку Стека. В задней комнате на кушетке, закрытой до самого подбородка простыней, лежал Финч, последняя надежда на реинтеграцию. Поглядев на него, Кромтон осознал всю бесполезность своих исканий. Финч лежал совсем тихо, с открытыми глазами, уставившись в пустоту отсутствующим, неуловилым взглядом. У него было широкое, белое, абсолютно ничего не выражающее лицо идиота. В плоских, как у Будды, чертах его лица застыло нечеловеческое спокойствие, безразличие ко всему живущему. Он ничего не ждет, ничего не хочет. Тонкая струйка слюны... стекала из уголка губ, пульс был редким. В этом самом странном их компоненте нашел максимальное выражение темперамент земли, флегма, которое делает людей пассивными и безразличными ко всему. Кромтон с трудом справился с подступающим безумием. Подполз к кровати Финча. Он вперил взгляд в глаза идиота, пытаясь заставить Финча посмотреть на него. узнать его, соединиться с ним. В это мгновение Стек пробудился от своих снов о мщении и одновременно пробудилось его отчаянное рвение реформатора. Вместе с Кромтоном он стал убеждать идиота посмотреть и увидеть. Даже Луинс поискал и, несмотря на полное изнеможение, нашел в себе силы присоединиться к ним в их объединенном усилии. Все трое, они не спускали глаз с кретина, и Финч, пробужденный к жизни тремя четвертями своего «я», тремя компонентами, непреодолимо взывающими к воссоединению, сделал последнюю попытку. В его глазах всего на миг мелькнуло сознание, он узнал и влился в Кромптона. Кромптон почувствовал, как свойство Финча Бесконечное спокойствие и терпимость затопили его. Четыре основных темперамента человека, в основе которых лежат земля, воздух, огонь и вода, соединились, наконец, и слияние стало, наконец, возможным. Но что это такое? Что происходит? Какие силы пущены в ход и берут теперь вверх? Раздирая ногтями горло, Кромтон издал пронзительный вопль и свалился замертво на пол рядом с трупом Финча. Когда лежащий на полу открыл глаза, он зевнул и сладко потянулся, испытывая несказанное удовольствие от света и воздуха и ярких красок, от чувства удовлетворения и сознания того, что есть в этом мире дело». которые он должен исполнить, есть любовь, которую ему предстоит испытать, и есть еще целая жизнь, которую нужно прожить. Тело, бывшее собственностью Элистера Кромптона, временным убежищем Эдгара Луинса, Дэна Стека и Бартона Финча, встало на ноги. Оно осознало, что настало час найти для себя новое имя.